РЕФОРМА ВОЙСКА В середине октября Юрий уже был в переславле на самых быстрых галерах со своим личным конвоем он далеко опередил громоздкий русский флот. В Переславле выслушал отчеты наместника Устина и Дьяков правой Макария. Особо интересовался укреплением границы, подготовкой ополчения, и прокладкой дорог к уездным городам. Проверил ход работ по облицовке камнем деревянных стен города, устроил выволочку наместнику и диаку за недостаточный темп работ и выехал по новой дороге в Новгород-Северский. Решил лично проверить, как идет расширение стратегической дороги, соединяющей стольные города всех пограничных южных земель. Согласно его планам, У стен одного из этих городов должно было произойти генеральное сражение с ордами Батыя, а дорога эта была нужна для быстрой переброски войск из соседних земель. Все дороги между стольными городами были уже построены, но шириной всего в две сажени, только двум повозкам разъехаться. Царь повелел дорожному приказу расширить эти дороги вдовое. Диаг дорожного приказа Алферий, Просчитав варианты, предложил строить еще одну дорогу параллельно первой и такой же ширины. При этом на каждой дороге движение будет односторонним, так выходило проще и дешевле. Юрий согласился, но указал, чтобы через каждые три версты между параллельными дорогами строили дорогу-перемычку. Впоследствии предполагалось устроить таким образом дороги между всеми стольными городами. За три с половиной месяца царь проехал Новгород-Северский, Мценск, Ивановск, Арузамас, Муром и два десятка уездных городков, через которые проходила стратегическая дорога. В городках задерживался на сутки, в стольных городах – на двое. Везде наводил страх на местных начальных людей, двух уездных наместников и одного подъячьего уездной правый повелел отдать под суд. Брата Владимира, наместника Ивановской земли, распек на все корки и пригрозил снять с наместничества. Братец слишком увлекся охотами, винами и макшанскими девами. Дьяков правый истону предупредил, что если брат Владимир и дальше будет пренебрегать делами, то брата царь снимет с наместничества, а Устину снимет голову спричь навязал дьяка ежемесячно направлять ему отчет о положении дел в наместничестве. До Владимира Юрий добрался только в конце января. Возвращение царя отпраздновали скромно. Еще с дороги Юрий отписал во Владимир, чтобы фессалоникскую победу отметили без него, как только войско вернется в город. Додохнув после трудной дороги, поприсутствовал на заседании Синклита, Выслушал отчеты приказанных дяков. Трофеи из салоник уже приходовали. Они были весьма значительны, хотя и уступали Константинопольским по стоимости втрое. Зато мастеров взяли почти столько же. А кроме того, большое количество начальных военных людей и мореходов. Как и предполагал Юрий, монголы с Субидея летом проломили оборону Булгар на реке Врал. Как он и советовал, Ильхам не стал упорствовать, а прикрываясь сильными арьергардами на промежуточных рубежах, отвел весь свой народ за второй оборонительный рубеж, а также вывел весь скот, вывез все зерной фураж, а все, что не смог вывести и вынести, сжег. Под донесениям командира русской рати Назарья и посла Фалалея, болгары бились отчаянно. Монголы потеряли в боях до 15 тысяч воинов и не приобрели ничего. Только пустынные леса и сгоревшие села. Все приведенные с похода морские корабли купцы у казны выкупили. Еще и не всем желающим хватило. По велению царя оставили в казне только семь галлеер для оснащения их огнеметами, чтобы сопровождать купеческие караваны. Секретный приказ — изготовил из железа уже 13 штук сифонов-огнеметов. Юрий повелел 7 штук из них отдать на Черноморский военный флот, а 6 штук — на Балтийский флот, тоже для сопровождения купеческих караванов. Диаг городового приказа Никей доложил, что на Балтике бесследно пропали 6 купеческих кораблей. Кроме того, датские пираты напали на купеческий карван из трех кораблей и захватили два из них. Одна быстроходная галера из каравана сумела уйти и доложить о нападении. Юрий поверил посольскому приказу направить королю Дании Вальдемару посольство с требованием выплаты виры за шесть кораблей и выдачи пиратов, виновных в нападениях на русских купцов, а заодно и провести разведку на местности. Повелел выдалить из городского приказа стол заграничной торговли и преобразовать его в отдельный приказ заграничной торговли, в приказе учредить столы морской торговли, сухопутной торговли и стол военного флота. Царь неоднократно принимал назначенного дьяком приказа бывшего стола начальника дворянина Пафнутия. Состоянием дел с морской торговлей через Черное море остался доволен. Поверяю за счет казны закупать новые дроманы в Византии и продавать их желающим купцам для ведения заморской торговли. За счет казны выделять для сопровождения купеческих караванов боевые галеры с огнеметами. При этом караваны должны состоять не менее чем из пяти кораблей или морских ладей. Однако расходы на содержание этих галер должны взять на себя купцы, На Балтийском море русская торговля была значительно слабее из-за недоброжелательности газы, фактического закрытия пролива в Дании, а также из-за действий датских и шведских пиратов. Повелел за счет казны и из-за всех сил строить морские корабли во всех русских портах, чтобы к лету иметь там максимально большой флот, задействовать всех мастеров и византийских и местных. Местным мастерам строить большие морские ладьи. Наместник Никифор донес, что острова Манзунского архипелага Саарема, Хивма, Муху захвачены с минимальными потерями. дьяки приказов доложили, что поместья и волости на островах нарезаны, дворяне и однодворцы в них заселены, волостители и начальные люди в два вновь образованных островных уезда назначены. Юрий выразил благодарность приказам за оперативную работу. С малютой царь встретился отдельно. Что у тебя с заговорщиками? попросил самодержец. Заговор расследован, государь, главные заговорщики и князья Глеб Ингоревич Рязанский и Глеб Владимирович Муромский схвачены. И во всем сознались. Хотели они подкупить одного из кухонных холопов и подсыпать тебе в еду медленного яду. Чтобы стольника пробовать или ничего на себе не почувствовал. Хлоп этот закупками овощей для дворцовой кухни ведал. Он же должен был хлопа, повара, подкупить. Хлоп деньги у купца, который с ними в деле это он замешан взял, но об этом сразу же донес. Купцам мы тоже взяли. Мелкий купчишка, это из устюга. А купец указал на глеба Рязанского, Глеб Муромский на это дело яд у Половцев покупал. Молодец, хвалю. Готов делать к передаче в судебный приказ. Будем открытый суд проводить с приглашением послов иноземных. Но не откажутся ли они в суде от своих показаний? Не откажутся. Их жены и дети у нас сидят. Если вдруг они заортачатся, жены детей казним, они об этом знают. Готовьте через месяц, Вместе с судебным приказом суд над ними. — А что нам делать с рязанскими князьями? Что у нас в темнице сидят? — То что они все еще живы. — Двое еще живы. Остальные померли. — Ну так этих двоих уморите по-тихому. — Что, сам не мог догадаться? — А вдруг они тебе, государь, для чего-то надобны? Не мне это решать? — Что с разведкой у монголов? — Завербовали и двух половецких ханов, из тех, что Чингису присягнули. Нет купцов, сведения не имеем. На Курултае великим ханом избран третий сын Чингиса Угдей. Решили они продолжать войну с Персией, с Индией и с царством Южный Дзинь. На средних шахах Джалал-ад-Дин все еще сопротивляется. Субедея с войском послали ловить его, так что булгар-монголы на время ставят в покое. Тебе еще срочное задание — разведать что и как в Королевстве Датстом. Летом воевать буду в Данию. Цель — захват острова Борнхольм и заключение договора о свободной торговле с Вальдемаром, чтобы наши купцы беспошлино через проливы ходили. Как ты знаешь, мы от Вальдемара увиру требуем. Он, конечно, откажется. Скажет, что он ни при чем. А это и будет повод для нападения». Погромим прибрежные города вдоль проливов. Обложим его столицу, а потом предложим ему союз. Понял тебя, царь -батюшка. Хочешь с ним, как с Ильхамом, сделать? Точно так. Если сладится, по-моему, у детей женим. Напомни, что у него с детьми? Его второму сыну Эрику 14 лет. Старшему сыну Вальдемару уже 21 год. Он давно женат. — Дочери Софии 12 лет. — Это отлично. То, что надо. Эрик по возрасту подходит для Добравы, а София подходит для Мстислава, они не ровесники. Посмотрим, как с этим дело пойдет. А хорошо бы на престолдании Мстислава посадить. Тогда проливы наши навсегда будут. Затем царь принял диака секретного приказа Ратемира, выслушал, как идут дела, Повелел изгазовать огнеметы для всех стольных городов, пограничных, южных. А потом и для центральных земель. По одному огнемету на каждую башню внешней стены. И запасать греческий огонь по десятку полных заправок на каждый огнемет. Выучить расчеты из городской стражи. Оборудовать секретные хранилища для греческого огня в каждом городе. Пушки, пищали и порох. Продолжать делать по плану. Далее вручил Ратмиру манифест о победе над Фессалоникской империей и ее взятых там трофеях, а также манифест о браке Всеволода и греческой царевны. Повелел отпечатать и разослать по всем властям. Напомнил о том, что он спросит с него про новые железнодельные дворы, про добычу соли, разведку меди и серебра. Ревизия дел во всех землях, через которые проехал самодержец, привела Юрия к мысли о недостаточности контроля за администрациями земель через ежегодные отчеты приказов. Он самолично написал уложение о регулярной отчетности земельных управ. В этом документе управы земель под личную ответственность дяков управ обязывались каждые три месяца направлять царскую канцелярию Отчеты о состоянии дел в подведомственных землях. Перечислялись все пункты, по которым следовало отчитываться. Синклейту поручил разработать и представить на утверждение царю уложению о ежегодной отчетности приказов с перечислением пунктов, по которым должен отчитываться каждый приказ. Бумажное производство вышло на запланированный уровень. Однако для обеспечения потребностей управ и приказов бумаги остро не хватало. Объем деловой переписки и административной документации в связи с новым уложением многократно возрастал. Царь поверил секретному приказу расширять производство и всемерно увеличивать выпуск бумаги. Продавать бумагу, пока не получалось, самим не хватало. Два заседания Синклита — были посвящены подготовке похода на Данью. Царь повелел подготовить войско в 20 тысяч воинов и соответствующее количество кораблей. Корабли строить в морских портах, а на реках, впадающих в Балтийское море, в Князьградской, Балтийской, Агафьевской, Новгородской и Всеволодской землях. Воинские силы выделить из этих же земель, а также из Псковской и Полоцкой земель. Корабли укомплектовать мореходами, в том числе использовать и всех пленных моряков, взятых в Фессалоникском походе, артиллерию в количестве 20 осадных и 150 паревых пушек, а также 50 паревых гауфниц доставить из Владимира в Полоцк, а оттуда спустить по западной Двине в Мстислав Балтийский, бывшую Риву. В начале марта состоялся Гласный суд над заговорщиками. При большом стечении народа Юрий поверил судебному приказу персонально пригласить на заседание суда иноземных послов, а также Владимирских, Боголюбовских и Суздальских купцов, имея в виду распространение сведений о судебном заседании очевидцами по всем русским землям и чужим странам. Суд прошел гладко, Обвиняемые во всем сознались, свидетели все подтвердили. Заговорщиков приговорили к казни, посажением на кол. Своей христианской благости царь заменил своим указом казнь благородным господам на милосердное усекновение главы, а черным людям на простое повешение. После процесса выразил молюте благодарность и пожаловал поместье одной одного из казненных повелел через год раскрыть новый заговор, на этот раз среди бывших новгородских бояр. Юрий собственноручно составил отчет о суде над заговорщиками, вызвал дьяка секретного приказа Ратымира, повелел размножить отчет и разослать по всем властям в назидание. Заодно вручил дьяку чертеж наборной матрицы из отдельных литер для печатного станка, повелел изготовить и пользоваться впредь для печати наборной матрицей вместо монолитной. Однако большую часть времени у государя занимала подготовка военной реформы. Много времени он провел в беседах с ромейским стратегом, флавионом, стурмархами и друнгариями. Первую воинскую реформу Юрий провел еще в 1213 году. До этого русское войско состояло из княжеских и боярских дружин, представлявших собой фактически разбойничьи шайки, состоящие из хорошо обученных и хорошо вооруженных воинов. Большие и маленькие шайки, однако, спаянные железной дисциплиной, а также созывавшиеся по мере необходимости ополчения из селян и горожан, плохо обученные и плохо вооруженные. До княжеских и боярских дружин Юрий перешел к дворянским конным полкам, формируемым по земельному принципу. Численность полков, формируемых в землях, уделах, зависела от численности населения каждой земли и определялась примерно в одну пятидесятую от количества дымов в земле. Конные полки делились на тяжелые, легкие и стрелковые. Кроме того, В землях формировались и пеше полки из смердов, а позднее и из однодворцев в количестве примерно один воин от 25 сельских дымов. Полки состояли из тяжелых пехотинцев и стрелков. Тогда же в городах он учредил полки городовых стрельцов, одновременно выполнявших функции городской стражи. Позднее... В 1218 году Юрий образовал пограничную стражу, состоящую из селян приграничных уездов, произведенных им в казаки. В 1227 году он принял решение о формировании и обучении всеобщего ополчения из землепашцев по одному человеку от дыма. Волостителям поручил в зимнее время ежегодно проводить воинское обучение ополчения в своих властях. Теперь он ставил перед собой задачу из отдельных земельных полков сформировать единое общерусское войско. Выдумывать он ничего не собирался. У него в руках был тысячелетний военный опыт византийского и миферского войска, который следовало сполна использовать, переосмыслив его с учетом наличия артиллерии, гуляй города и всеобщего ополчения народа. Полки, формируемые в различных землях, весьма сильно отличались по численности воинов. В самой малонаселенной земле, Пинской, конный полк имел всего 400 воинов, а пеший полк около 1000. А в самой многолюдной земле, Киевской, в пешем полку было 5000 воинов, а в конном 1800 воинов. В Византии полки именовались тагмами. Юрий решил по примеру Византии уравнять численный состав полков. Отныне легкий конный полк будет состоять из пяти-шести сотен воинов, полк конных стрелков из трех-четырех сотен. Единственный полк тяжелой конницы, личный полк русского царя, из тысячи воинов. Пешие полки будут включать в себя 4 сотни пехотинцев и две сотни стрелков, всего 6 сотен воинов. Хотя... Такие полки сражались пешими, но для переходов они комплектовались мобилизованными у селян лошадями, включая заводных и вьючных. Если полки следовали на перегорах пешим порядком, то они комплектовались в зависимости от времени года обозом из 50 и 100 повозок. В озенице и в обозы набирались по мобилизации. Полки гуляя города, как и раньше, Состоялись пяти сотен воинов на сотни боевых повозок. полки однако, он решил по-прежнему формировать преимущественно из земляков. Возглавлять полки будут полковники и подполковники. Делиться полки, как раньше, будут на сотни, возглавляемые сотниками и полусотниками, а сотни на десятки под командованием десятников. Рядовой пеший воин был по-прежнему вооружен мечом, топором или булавой. Ножом и копьем. Защиту воина составляли длинные до колен кольчуги, усиленные нагрудными и наплечными пластинами, наручи и шлемы с бармицами, прочные круглые щиты. Пешие стрелки, помимо лука с пятью десятками стрел, имели на вооружении метательное копье с улицу, топор и нож. Защищались кольчугами, шлемами с бармицами и легкими щитами. Конные стрелки были вооружены так же, как пешие, однако имели по три метательных копья и утроенный запас стрел. Воины-легкой конницы в дополнение к вооружению пехотинцев имели и топоры и булаву, по ножи, нагавицы, кольчужные рукавицы и длинный миндальвидный щит. И вместо мечей некоторые воины могли быть вооружены саблями. Кони их имели нагрудный доспех. Отборные гриди личной тяжелой конницы Юрия поверх кольчуг защищались панцирем, зерцалом, дополнительно вооружались долинным тяжелым копьем и мечом, полутора ручников. Их шлемы имели впереди откидные кованые личины, крупные тяжелокони тоже защищались пластинчатой броней на груди, их корпуса прикрывались кольчугой, головы коней тоже защищались металлической личиной. Полевые артиллерийские полки состояли из полусотни орудий, гаубиц или пушек. Как правило, полки полевой артиллерии действовали в паре с полками Гуле города. Новшеством реформы войска было введение Рати, аналогов византийских друнгов, состоявших из трех-шести полков. Командовать Ратю будет воевода. Численность рати составит 2,5 3600 воинов. Густо земли, такие как Владимирская или Киевская, могут выставить по две рати, даже с артиллерией и гуляй-городом. А несколько малолюдных земель будут формировать общую рать. Но рати, в зависимости от стоящих задач и местных условий, могут быть сформированы и однородными, например, рать конных стрелков. Три-четыре рати будут образовывать ФЭМ, как и в Византии. Численность ФЕМа составит порядка 10 тысяч воинов и будет примерно соответствовать монгольскому Тумену. Командовать ФЭМой будет Стратик. На южном рубеже в случае опасности можно было сосредоточить 5-6 ФЭМов из южных и центральных земель. Это и будет профессионально русское войско 50-60 тысяч воинов. Командовать войском будет, понятное дело, лично царь. При этом 2-3 фема, которые можно будет собрать в северных землях, составит второе резервное войско. Городовые стрелецкие полки Юрий оставил без изменений. Численность их сильно колебалась в зависимости от населения города и составляла обычно от 50 до 500 воинов вооруженных мечами, топорами, луками или самострелами. Защита — кольчуги и шлемы. Пограничные казачьи полки формировались по приграничным уездам, имели численность от 500 до 1000 воинов, вооруженных как конные стрелки. Однако снимать из городов городскую стражу и казаков с границ можно было бы только уж в совсем крайних обстоятельствах до которых, как надеялся Юрий, дело не дойдет. Ну и всенародное ополчение. Если вооружить по одному бойцу от дыма, то их количество только в южных и центральных землях составит более одного миллиона человек. Но чтобы стянуть эту немыслимую силу в одну точку, где произойдет главное сражение, потребуется слишком много времени. Они просто не успеют дойти. Юрий надеялся, что ополчение с одной только земли, а это от 60 до 100 тысяч бойцов, на которые придется первый удар монголов, сумеет додержать врага на засеках, переправах и вострогах. По крайней мере, на время достаточное, чтобы большая часть ополчения успела дойти до стольного города этой земли и сесть в городе в осаду. Пока враг будет осаждать город, к нему успеет подойти все войско царя и ополчений соседних земель. Всего 50 тысяч воинов и не меньше 200 тысяч ополченцев при шестистах полевых орудиях в гуляй-городах. У стен города и произойдет главная битва, в результате которой монголы будут на голову разбиты и отброшены обратно в степи. Таков был великий план. Но до этого предстояло еще необъятное море работы».